Глава 29. Кэлли Анлан Ланрос пришел на обед не один. Он привел свою сестру, с которой в том, кажущемся страшным сном, будущем я виделась всего три раза. И все три встречи мне очень хорошо запомнились, потому что каждый раз она была с разными мужчинами. Причем все они были ее мужьями. Не одновременно, разумеется, а по очереди. Первый брак продлился около года, после чего Найтон... Приятный пожилой полудракон неожиданно скончался во сне, оставив Денере неплохое состояние. Но горевала она недолго. Уже спустя полгода вышла замуж повторно. За настоящего старика. Лорду Грогану было уже за две сотни. Даже драконью ипостась использовать было не в состоянии. Этот брак продлился почти два года. А потом еще год вдовствующая Денере отстаивала свое право на наследство. И в результате вышла замуж в третий раз, за внука Грогана. Но сейчас все это еще не случилось, а Денире была очень красивой девушкой, из тех, на которых оглядываются все мужчины, независимо от того, насколько они влюблены или уже даже женаты, она обладала просто-таки гипнотическим влиянием на мужчин и сразу же начала активно уделять внимание кэлверу К концу ужина, условно мой поклонник, уже был готов у нее из рук есть. А Кэллион смотрел на все это с легкой ироничной улыбкой, периодически поглядывая на меня. Я изо всех сил старалась сохранить видимое спокойствие. Но внутри бушевал настоящий пожар. Он все просчитал. Келвер влюбится в его сестру, а он утешит меня. В итоге и капитал Доржеронов, и наш окажется в руках семейки Ланрос. Вот только он не знал, что Келвер мне безразличен. И у него есть другая возлюбленная, про которую я ему непременно напомню, как только удастся остаться наедине. Подлость Ланроса впечатляла и пугала. Ей не было границ. Он с легкостью на протяжении всего обеда отвлекал старшего лорда Д'Аржерона и папу разговорами, а его сестрица вовсю флиртовала с Келвером. И только мы с мамой оставались зрителями на этом представлении. Но я хотя бы знала, что это все просчитанная до малейших деталей игра, а вот мама... Она искренне переживала за меня. В итоге, когда обед закончился, и мужчины, за исключением Келвера, удалились в кабинет обсудить дела, а мы перебрались в гостиную, мама села рядом со мной и, с возмущением наблюдая за увлеченно беседующей парочкой, тихо проговорила. «Ты только держись, мила". Не показывай виду, будь выше этого. А боль, она пройдет, детка. Я улыбнулась и прошептала: "Все хорошо, мам, я не переживаю". И правильно, кивнула мама. Не такой уж он и идеальный этот Кэлвер. Лучше обрати внимание на Кэлли, она. По мне такой он намного привлекательнее, очень милый мальчик. И так заинтересованно на тебя смотрит. Нет, не удержавшись, довольно громко произнесла я, помотав головой. Денире и Келвер обернулись на мой возглас. А я широко улыбнулась им обоим и, наплевав на этикет, проговорила. «Кел, позволишь отвлечь тебя на минутку?» Встала и указала на выход из гостиной. "И Дарина!" шикнула мама. Но я ее проигнорировала. Подхватила растерянного Келвера под руку, еще раз улыбнулась Данире, каюсь вышла слегка ехидно и вывела дракона в холл. И да, я понимаю, тебе должно быть неприятно, что я уделяю столько внимания Данире, но мы же с тобой на самом деле не... начал Келл. Молчи иди за мной, перебила я его шепотом. Вывела мужчину в сад и направилась прямиком в беседку. Никогда раньше не уделяла столько внимания этому месту, но теперь она мне очень нравилась. Именно тут, усадив Келлвера Доржарона на качели скамейку и став перед ним с суровым выражением лица изложила, что думаю обо всей этой ситуации. Прямо высказала свои подозрения насчет нечистоплотности семьи Ланрос, указала на очевидные факты. Кэллиан привел сестру намеренно и не без возмущения напомнила про девушку, которую кэлвера любит по-настоящему, засмазливая личико и фигуру. — Я правда не знаю, что сказать, — в результате растерянно проговорил Кэл. — Меня будто дурманили. Сейчас понимаю, как непростительно глупо и возмутительно себя вел. Но рядом с этой девушкой забыл обо всем на свете. Никогда со мной такого не было. И мне это что-то напомнило. То, как изменилось поведение папы после того, как он начал вести дела с Ланросом. — Ты простишь меня, если уйду сейчас, не прощаясь с ней? — как-то испуганно спросил Келвер. — Конечно, иди. — улыбнулась я. — Я извинюсь за тебя. И постарайся избегать общения с Дани Ре в будущем. Что-то мне подсказывает, что она будет пытаться искать встреч с тобой, чтобы закрепить свое воздействие. — Да, так и сделаю, — кивнул Келвер. — Прости еще раз. Не понимаю, как так произошло. Туман в голове. — Выйди через сад, — указала я ему направление. Он кивнул и пошел, как мне показалось, слегка пошатываясь. Это только еще больше убедило меня в том, что ланросы как-то воздействуют на окружающих, чтобы одурманить и расположить к себе. А что, если и на меня Кэллен как-то воздействовал в другом варианте будущего? Что, если я влюбилась в него не по-настоящему? Ведь мои чувства довольно быстро сошли на нет. Остались только долг и привычка. А настоящая любовь так легко не проходит? Или проходит? И почему тогда он сейчас не воздействует на меня, чтобы влюбить в себя? Столько вопросов. И все страшнее от мысли, что я могу не суметь выбраться из этой западни. Поскорее бы завтрашний бал. Может быть, Таймус подскажет, как бороться с тем, что творит ненавистный Ланрос. Вернувшись в гостиную, я сказала, что Келверу стало нехорошо, он просил извинить его и отправился домой. Мама только осуждающе покачала головой, а вот сестра Келли, она заметно разволновалась. Когда папа, старший лорд Даржерон и Кэллин присоединились к нам, Дани отвела брата в сторонку, что-то сказала ему шепотом, и они заторопились. Извинились, поблагодарили за прекрасный обед и ушли. Следом нас покинул и лорд Даржерон, обеспокоенный самочувствием сына. А я сбежала в свою комнату, не дожидаясь, пока мама начнет лекцию о том, что леди должна воспринимать невзгоды с достоинством и не унижать себя демонстрацией эмоций. В комнате я взяла список, который мне дали в академии, и до ужина просидела в библиотеке, готовясь к поступлению. В принципе, я была уверена, что поступлю, но лучше подстраховаться. За ужином мама рассказала папе о приглашении на завтрашний бал. Это сгладило напряжение за столом, и отвлекло родителей. А потом я опять сбежала, даже не доев десерт. Когда отец постучал в дверь, я была уже в кровати. Он зашел, постоял немного, явно подбирая слова, а потом выдал. «Если ты против, я не буду настаивать на ваших с Келвером отношениях. Более того, буду рад, если ты на завтрашнем балу подаришь один танец лорду Ланросу». «Хорошо, я подумаю», — ответила, с трудом удерживая на лице сонное выражение. «Мне правда очень жаль, что так сложилось, доченька», — отведя взгляд, проговорил папа. «Но сердцу не прикажешь. Кэл хороший молодой дракон, и я безмерно уважаю его отца, но раз уж он отдал предпочтение другой... Ты только не переживай, в юности всякое случается». «Все хорошо, правда, пап», — улыбнулась я и не без внутреннего ей хитства добавила. «Это совершенно ничего не значит. Уверена, завтра Кэл одумается и будет уделять все свое внимание только мне». Папа тяжело вздохнул, посмотрел на меня с жалостью, покачал головой и пошел к выходу. Но уже в дверях остановился, обернулся и тихо проговорил. «Ты все же присмотрись к Лорду Ланросу. Он явно заинтересован в тебе». «Как скажешь, папочка. Спокойной ночи!» Сонно протянула я. Но сна у меня не было ни в одном глазу. Так и провертелась всю ночь, даже на минутку не задремав. А потом весь день, готовясь к балу вместе с мамой, клевала носом. Даже не возмущалась, когда меня заставили примерять новые платья и стоять час в нем, втыкая булавки куда ни попадя. Мама сжалилась и отпустила меня поспать пару часов перед балом. И я поспала. Увидела во сне Таймуса Эрла и Кэллиана Ланроса, которые стояли по разные стороны от меня и... подманивали хлебом, как лебедей на пруду. Я же крутила головой, глядя то на одного, то на другого, и не знала, к кому пойти. Ланрос помахал мне целым батоном, а Эрл выбросил весь хлеб, небрежно отряхнул руки от крошек, подмигнул и проговорил. «Просыпайся, детка, пора!» Я вздрогнула, открыла глаза и увидела склонившуюся надо мной маму. «Чувствую, сегодня будет очередной незабываемый бал».